Не хотел бы я в этой вашей тайге оказаться, кот. Ладно, можете быть свободным, тем более что тебя капитан разыскивал. Но что-то у него для вас уже есть, но мы с тобой ещё поговорим. В отличие от предыдущих встреч, капитан сегодня был в хорошем настроении. Стоило мне войти к нему в землянку и отрепортировать о своём прибытии,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 А что, товарищ капитан, пробовали уже? И сюда нет, не доходили. А вот на дорогах до да деревень бойцам тяжко приходилось. Ни оружия, нету, ни туни патронов. Теперь расклад чуток другой уже стал. Так что котов будет у меня теперь к тебе персональные задания. Слушаю, товарищ капитан. Да ты сиди. В общем, так, котов Где-то тут поблизости склад. Его до войны ещё НКВД заложило для каких-то своих целей. Точные его координаты неизвестны, но кое-какие намётки всё же есть. Капитан вытащил из планшета карту. И вот, смотри сюда, где-то здесь. Карандаш очертил не маленький кусочек. А, почесал я в затылке. А каких размеров этот склад? Как расположен? Что-нибудь мы про него знаем? Ну, размер у него, скорее всего, не маленький. Туда достаточно много снаряжения возили, так что сам понимаешь, куда-то всё это запихали же. Не думаю, что для этого какой-нибудь сарай приспособили. Маловат он для такого склада-то. А лежит там что? Ну, в смысле, Для патронов ведь одни условия хранения нужны, а вот для еды так уже совсем другие потребны. Хм, вот же задал ты мне задачку. Не знаю, но полагаю, что и то, и другое там есть. Были припасы ведь у нас в бочках не возят? А они там были, это я тебе точно говорю. Да, задачка из серии, пойди туда, не знаю куда.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 патронов пистолет у немецкому 7 65 для дёмина детонаторов и прочей сапёрной штуки мало ли ну ты же мод случаем не из разкулаченных будешь усмехается капитан ну товарищ капитан мы же почти всё это сами и принесли ладно он машет рукой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 Но ну, это смотря для кого обмен, в результате которого я махнул трофейный парабеллум на бельгийский браунинг. Благо, что эта конкретная модель питалась теми же самыми патронами, что и взятый у ремонтников пистолет. При этом нагло наврал старжине о высоких боевых качествах своего ствола. Ему-то не один хрен, что на поясе таскать. Вот для меня такой пистолет был очень, кстати. Носить параболлум с патроном в стволе можно, только очень недолго. Садёт боевая пружина, а времени, чтобы взвести затвор, иногда может и не хватить. Взвести пальцем курок всё-таки проще и быстрее. К сожалению, с минным взрывными средствами я обломался. Почти всё, что было у старшины, мы выгребли ещё в прошлый заход. Где тонирующего шнура осталось всего полтора метра. Взрывателей десяток. Вот бигфорда ва шнура хватало. Поразмыслив, всё же прихватываю и его. А мало ли